Проделав изнурительный путь по размытой дороге, обоз неаполитанского короля наконец-то достиг Воронова. Вдыхая полной грудью чистейший воздух осеннего леса, Мюрат, растягивая удовольствие, медленно цедил слова. Восхитительный аромат! Мой нос наконец-то освободился от въедливого запаха гари и трупного зловония. Тем временем, возвратившись, отправленные и себастьяне разведчики, которые доложили, что имение совершенно пусто и вступать в него можно без всякого опасения. «Знаете, дорогой Арас, — неторопливо продолжал Мюрат, — я предчувствую, что здесь, в логове хозяина Москвы, нас ожидают не просто трофеи, а нечто грандиозное, что превзойдет даже самые смелые ожидания». «Вы верно говорите о московской казне, про которую столько наговорил перебежчик Арбелецкий!» Незамедлительно откликнулся Себастьяне. «Московское золото было бы нам кстати!» Генерал умышленно сказал слова «золото» нам и «кстати», надеясь с помощью правильных интонаций заслужить большее доверие неаполитанского короля или, на крайний случай, развеять его подозрения в неблагонадежности. «Вы не поверите, дорогой Арас, но московская казна сейчас меня мало интересует. Хотя золото, и тут вы абсолютно правы, всегда бывает кстати!» На этих словах Мюрат многозначительно посмотрел на повозку, где были укрыты от посторонних глаз ряженные цыганами пленники. «Я ожидаю большего! Фортуна явно выбрала нас, и вот-вот откроются обстоятельства» что не просто решат участь Москвы, а, возможно, изменят всю историю. Себастьяне и сам начинал верить в то, что фортуна избрала неаполитанского короля для своих целей, но смысла игры капризной богини предположить не мог. С каждой беседой, с каждым случаем невероятной удачи – или благоприятного стечения обстоятельств, генералу становилось очевиднее последствия, которым приведет затея безумного Иоахима. Заговор, мятеж, бойня, море крови. О том, что произойдет дальше, размышлять было не только страшно, но и бесполезно. Сейчас генерала больше всего волновало то притворство, которым ловко маскировалось безумие Мюрата. Он больше не называл себя Наполеоном, молчал о произошедшей подмене императора, публично всячески подчеркивая свою преданность Бонапарту. Случись теперь смерть императора, пожалуй, во главе армии станет Мюрат. Гвардия его любит, кавалерия боготворит, остальные, остальные покорно подчинятся силе. Режде бритовый план неаполитанского короля не казался Себастьяне фантасмагорией, более виделся как вполне осуществимое и даже выгодное многим решение проблемы войны и мира. После смерти Наполеона русские охотно пойдут на переговоры, пожалуй, даже станут сговорчивыми. Да и во Франции это устроит не только генералов армии, но и толстосумов в Париже. Так неужели многострадальная Франция Твоя революция и многочисленные принесенные ей жертвы затевалась для того, чтобы однажды сын трактирщика, несостоявшийся кюре, а ныне безумный Иоахим, стал твоим законным императором? — Похоже, что да.